Глава 11. Джек был в ярости. После всего, что ему довелось пережить, он так и не смог спасти Тумина. Почувствовав его гнев, Картес рассмеялся. Сейчас тебе станет не до смеха, приятель, угрожающе произнёс Джек. Ты глупец, Джек Воробей, ответил ему Картес. Ты не можешь победить мёртвых, верно? не могу, сказал Джэк, и вытащил из кармана каменный глаз. Но эта штука сможет. Лицо испанца помрачнело. Я солгал тебе. Этот камень ни на что не годен. Старый конкистадор рассмеялся, но Джэк почувствовал, что Кортес нервничает. Тогда зачем он тебе так нужен? спросил Джэк. Кортес ничего ему не ответил. Хочешь поддразнил Джэк, протягивая ему камень. Когда покоритель Мексики протянул руку, чтобы схватить его, Джэк отдёрнул руку. Извини, приятель, я же сказал, что это моё. Даже если бы этот камень не обладал никакой силой, и ты всё равно не знаешь, как им пользоваться, сказал Кортес. Так же, как ты не знаешь, как пользоваться силой меча. Послушай, приятель. Вот тут ты ошибаешься, дерзко бросил ему Джэк. И выхватил две бусинки, которые дала ему Теодольма. Картес не сходительно посмотрел на Джека. "Это думаешь, что этим-то выпустишь на свободу силу этого камня? Кстати, что это? Осколки камня леденца?" ха, хохотнул Картес. "Нет, это подарок Теодольмы". Услышав её имя, Картес вытаращил глаза. "И она Показала мне, как ими пользоваться. Джек начал скручивать свои длинные волосы, пока он не скрутил несколько волосков в длинную прядь, в отличие от тебя, так не научившего меня пользоваться этим безмозглым мечом. Знаешь, тебе всё-таки придётся действовать за одно со мной, Корси. Взяв красную буксину, Джек продел в неё прядьку сплетённых им волос. «Ты идёшь ко дну, приятель, и твой проклятый меч идёт вместе с тобой», — сказал Джек испанцу. Нанизав на локон белую бусинку, он завязал волосы узлом, чтобы удержать бусинки на месте. Затем поднёс к землистому лицу Кортеса каменный глаз. Но даже Джек не был готов к тому, что произошло дальше. Как только бусинки соприкоснулись, красное поверх белой, Каменный глаз взорвался, и от него, словно фейерверк со свистом, взмывая ввысь, разлетелись мощные потоки ослепительного света. В небе они разлетались во все стороны, устремляясь от заснеженного острова по всему Карибскому морю и далеко за его пределы. "Призраки!" крикнул Картэс. Они вылетали из крошечного камня бесконечной, светящейся чередой. Вскоре всё небо сияло вспышками северного сияния. Наступил момент относительной тишины, а затем остров содрогнулся от мощного взрыва. Из огня и дыма возник призрак, более похожий на человека, чем все остальные. Призрак повернулся к Картесу. Тот явно не был рад его появлению. Монтесума пробормотал конкистадор. "Вижу, вы двое знаете друг друга", сказал Джек и протянул призраку руку. "Ну я Джек Воробей, приятель. Приятно познакомиться". Монтесума осмотрел Джека предостерегающим взглядом. "Ну хорошо. Ладно", сказал Джек, отступая. "Продолжай". "Картес", сказал призрак. "Ты опозорил меня и мою империю. Из-за тебя мои подданные забрасывали меня камнями". «Знай, что я пришел, чтобы вернуть власть, которую ты у меня отнял!» К Джеку подбежала Арабелла и боязливо прижалась к нему. «Джек, ты понимаешь, что происходит?» — спросила она. «Ну, если честно, не имею немалейшего понятия», — ответил Джек. «Я думаю, что Кортес вызвал дух Монте-Сумы», — объяснила Арабелла. «Это слово из ацтекского языка науатля. Монте-Сумы...» Звали правителя империи ацтеков. Он покорился Кортесу, будучи уверенным, будто тот олицетворение бога Кецалькоатля. Даже когда Кортес начал разрушать традиции ацтекской империи и убивать местных жителей, Монтесума сохранял ему верность. Возможно, меч каким-то образом делал его покорным. В конце концов, Монте-Суму забросали камнями и стрелами его же подданные, возмущенные тем, что он вынуждал их отступать, а не сражаться с захватчиками-испанцами. Говорят, что он умер, сохранив верность Кортесу. «Похоже, что в загробной жизни эта дружба продолжалась недолго», — заметил Джек. Внезапно он ощутил в руке покалывание. Меч снова засветился, а затем исчез. И через мгновение вновь появился в руке Кортеса. Этот меч однажды уже про свистел над моей головой, сказал Монтесума. Больше этого не повторится. Не отреагировав на его предостережение, Кортес с мечом бросился на противника. Монтесума поднял руки и создал энергетическое поле, которое щитом встало на пути меча. Ух ты, восторженно ахнул Джэк. Монте-Сума развел руки, и в них появилось два светящихся меча. «Ничего не понимаю. Это какая-то бессмыслица!» — воскликнула Арабелла. «Дорогая моя, после того, как мы отплыли от Тартуги, мы только и делали, что встречались с полной бессмыслицей!» «Нет!» — Монте-Сума считался философом и мудрецом, а не воином. «Даже трон он занял неохотно. Почему же он сражается сейчас?» По-моему, предательство и смерть заставят кого угодно взяться за оружие, ответил Джек. Стоило Монтесуме и Картесу скрестить мечи, как прогремел ещё один взрыв. Всякий раз, когда клинки со звоном ударялись друг о друга, в разные стороны разлетались напы вспых света. Затем Монтесума изловчился и ловким ударом выбил оружие из руки испанца. Курясь дымком, Меч полетел на землю. Снег вокруг него моментально начал таять. А Рабелла и Джек, как зачарованные, уставились на него. Джек потянулся было, чтобы поднять меч, но Рабелла его остановила. «Нет, Джек, подождем, когда все это закончится». У них на глазах Монтесума схватил Кортеса под руки и поднял его в воздух. Затем внезапно взмыл в небо и оставляя после себя огненный след, полетел над морем. Через несколько секунд он камнем бросился вниз и вместе с Кортесом рухнул в воду. Море вскипело, над его поверхностью поднялся пар, затем наступила тишина. Джеки и Рабелл затаив дыхание ждали, что произойдёт дальше. Наконец, из моря вынырнул Монтесума, один, без Кортеса. Призрак устремился обратно к острову и пролетел над головами Джека и Арабеллы. Наконец, он завис над гостиницей, где Фиц Уильям и Жан присматривали за вольным Туменом. Призрак ослепительно сиял, освещая небо над гостиницей и все вокруг нее даже ярче, чем солнечный свет. Такого яркого сияния Джек, отродясь, не видел. Повисев так мгновение, Монте-Сума улетел куда-то на северо-запад. Машинально покрутив пальцами бусинки в волосах, Джек повернулся к Арабелле, на ее лице застыло выражение ужаса. «Белл, с тобой все в порядке?» — спросил он ее. И тут Арабелла повалилась на Джека. Хотя она и была девушкой крепкой и стойкой, случившееся оказалось для неё слишком сильным потрясением. Впрочем, она почти сразу пришла в себя. Убедившись, что с ней всё в порядке, Джек наклонился, чтобы поднять меч. "Джек, что ты делаешь?" воскликнула Арабелла. "Доверься мне, дорогая моя. У меня есть одно последнее дельце". С этими словами Джек с мрачным разочарованием посмотрел на меч. Подумать только, какие надежды он возлагал на него. Этот меч должен был подарить ему свободу. Вместо этого он, как и его владелец, проявил себя деспотом, который делал всех, кто обладал им, пешкой в своей игре. Джек поднял меч над головой. Теперь, когда Кортес исчез, меч, по идее, должен подчиняться только ему, Джеку-воробью. Отныне он его единственный повелитель. Слушай, приятель, сказал он Мичу. Отмени всё то, что ты сделал по воле твоего старого хозяина. Отмени то, что понравилось бы Картесу. Городская площадь как будто осветилась огнём, и ошеломлённые жители Пуэрто-Сан-Удис снова появились на городских улицах. Порт был отремонтирован и полон кораблей. К великому разочарованию Джека, великий барнакл вновь превратился в скромную рыбацкую лодку. к которой он и его команда так привыкли. «Ладно, было бы тяжело управлять этой громадиной силами всего пяти человек», — в утешении себе сказал Джек. Посмотрев на море, он заметил на горизонте знакомое судно. Это был тот самый корабль Королевского военного флота, который меч Кортеса потопил в море. Джек с облегчением вздохнул. «Интересно, помнит ли экипаж, что с ним произошло?» И все же кое-какие вещи странным образом не изменились вообще. Снег по-прежнему продолжал идти, хотя и не так сильно, как раньше. Луи, левая нога и его команда, которых меч убрал с острова, так и не появились. Впрочем, Тумен тоже. Джек повернулся к Эрабелле, и они минутой молчания почтили память своего товарища. Внезапно до них донеслись звуки шагов. Кто-то бежал по склону холма. Обернувшись, они увидели Фицуй Лима и Жана, затем вязнущую в снегу Констанцию, а позади этой троицы Тумина. "О, мои звёзды!" воскликнула Арабелла и прижала ладони к рту. На её глаза навернулись слёзы радости и облегчения. По всей видимости, Тумина спас дух Монтесумы. Арабелла бросилась к Тумину и порывисто обняла его. Джек тоже подбежал и заключил юношу в объятие. Ты в порядке, приятель? Я же говорил, что мы поставим тебя на ноги, и ты будешь здоров как бык. Кстати, как там было на той стороне? полюбопытствовал он. Холодно, признался Тумин. Все слегка тоужно рассмеялись. Ну что ж, там вряд ли холоднее, чем здесь, сказал Джек. Ну давайте уберёмся отсюда да, побыстрее. Куда-нибудь туда, где тепло. Тумен хочет вернуться домой, сообщил Жан. Тогда берём курс на Юкатан. Нельзя отказывать человеку в его неистребимом желании, сказал Джек. С этими словами он сунул меч обратно в ножны. Что ты намерен с ним делать, Джек? спросила Арабелла. Я кое-кому должен вернуть долг, а этот меч именно то, что она примет в качестве платы. Пока они шли по городской площади, атых внимание не ускользнуло то, что жители Пуэрто-Сан-Хуэды выглядели растерянными и озадаченными. Дети радостно лепили снеговиков и бросались друг в друга снежками. "М-м, да, это странно", сказал Джек. К экипажу барнакла приблизился элегантно одетый человек. "Эй, вы там, чужаки!" крикнул он. Я, сдешний губернатор, и требую, чтобы вы сказали мне, кто вы такие и что знаете о том, что произошло на этом острове. А что последнее вы запомнили? Уточнил Джек. Губернатор растерянно покачал головой, пытаясь хоть что-то вспомнить. Ничего не помню, признался он. Не я, не все остальные. Ну и славно, с улыбкой сказал Джек. Будем считать, что ничего и не случилось. Когда экипаж в полном составе погрузился на Барнакл, Джек перегнулся через борт и крикнул горожанам. «Но вы, может быть, захотите изменить название своего дорогого дома на Снежный остров? Лучше начните уже сейчас колоть дрова про запас!» «Экипаж!» — крикнул Джек. «Проложить курс на Юкатан!» «Слушаюсь, сэр!» — сказал Жан, отдавая честь капитану. «И помните, — продолжал Джек, — На этом пути мне нужно сделать короткую остановку в устье реки Пантано.